Глава восьмая. Марианна прибыла в паб первый и, взяв бокал белого вина, уселась за столик ждать Тео. Ей было любопытно снова его увидеть. Они издавна соперничали за внимание их общего психотерапевта, Рут, почти как брат и сестра за внимание матери. Марианна ревновала наставницу к Тео и даже слегка ему завидовала, поскольку тот был любимчиком Рут. Пожилая женщина всегда говорила о нем с материнской лаской и теплотой отчего у Марианны в юности сложилось впечатление, что Тео — круглая сирота. Позже она поразилась, когда оба его родителя, здоровые и невредимые, явились на выпускной вечер. В действительности такое ощущение возникло у Марианны не на пустом месте. Что-то в облике Тео, не во внешности, а скорее в поведении, у многих вызывало желание о нем позаботиться. Тео был не такой, как все. Застенчивый и необщительный, он держался замкнутый и отстраненно. Плохо сходился с людьми. Как и Марианна. Тео вошёл в бар пятью минутами позже. Дружески поздоровался с Марианной и, купив диетической колы, подсел к ней за столик. За эти годы он совсем не изменился. За сорок, всё такой же худощавый, в поношенном вельветовом пиджаке и мятой белой рубашке. От него слабо пахло сигаретным дымом. Тео производил впечатление заботливого и внимательного человека. Однако в его глазах Марианна заметила что-то такое. Тревогу или даже испуг. И хотя, в общем и целом, Тео нравился, рядом с ним она чувствовала себя почему-то неуютно. «Спасибо, что согласился со мной встретиться. Не за что, ты меня заинтриговала. Я, разумеется, слежу за новостями из Кембриджа. Дух захватывает. То есть, конечно, то, что произошло, ужасно». Быстро поправился он но при этом увлекательно. Любопытно узнать, что ты об этом думаешь. Марианна улыбнулась. «Вообще-то я собиралась задать этот вопрос тебе. Что думаешь ты?» «Я?» «Кажется, ты удивился такому повороту. Марианна, не я же был там, в Кембридже, а ты. Твои собственные версии и догадки гораздо более достоверны, чем мои. Но я никогда не занималась криминальной психологией. Неважно. По опыту могу сказать, что каждый отдельный случай совершенно не похож на другие. А Джулиан говорил, что они, наоборот, все одинаковые. «Джулиан? Ты имеешь в виду Джулиана Эшкрафта?» «Да, он помогает полицейским». Тео приподнял брови. «Я помню Джулиана с университетских времён. Он всегда казался мне немного странным, каким-то кровожадным, что ли». Как бы то ни было, он ошибается. Всякий случай абсолютно уникален. В конце концов, детство-то у всех разное. Согласна, — Мариана кивнула. И все-таки вдруг ты выделил какие-нибудь особенности и черты характера убийцы, по которым его можно было бы вычислить. Отпив колы, Тео пожал плечами. Ну вот, смотри. Предположим, я и есть тот преступник. Я психически болен и очень опасен. Однако мне удается это скрывать. В обычной жизни очень легко создать себе обманчивый образ и ввести окружающих в заблуждение. Даже тех, с кем видишься каждый день. Конечно, ненадолго и не во время сеанса психотерапии, Тео задумчиво покрутила обручальное кольцо на пальце. Хочешь совет? Не ищи пока виновного. Сначала выясни, почему он это делает. В смысле? Убивает студенток? Именно. На мой взгляд, что-то тут не вяжется. Жертвы подвергались сексуальному насилию? Нет. А значит? Значит, преступнику нравится резать людей, и он получает удовольствие от самого процесса. Может быть... Но, по-моему, не все так просто. По-моему, тоже. Тео кивнул. Эксперт-криминалист сказал, что причина смерти обеих девушек — глубокое ножевое ранение в области шеи. А остальные удары нанесены уже после того, как жертвы умерли. «Вот как?» — заинтересовался Тео. «Выходит, убийца действует на показ. Разыгрывает представление специально для зрителей». «А зрители — это мы?» «Да. Любопытно, зачем ему это? Почему ему не имется всем продемонстрировать такую чудовищную жестокость?» Марианна поразмыслила. «Вероятно, он хочет, чтобы его сочли буйно помешанным чтобы искали серийного убийцу, кидающегося на людей в приступе неконтролируемой ярости. А на самом деле он абсолютно спокойно, хладнокровен, убивает намеренно и заранее тщательно продумывает свои действия. Так и есть. А это значит, что он намного умнее и опаснее, чем нам казалось. Такая характеристика полностью подходила Фоске. Марианна кивнула. «Ты прав. Можно задать тебе один вопрос?» Тео пристально посмотрел на Марианну. «Когда увидела тело убитой вблизи, что ты подумала в тот момент?» Марианна опустила веки. Перед мысленным взором на миг всплыло жуткое видение, и она поспешно отогнала страшные воспоминания. «Не знаю. Наверное, что это ужасно. Нет, что-то другое. Скажи честно, какая мысль у тебя возникла первой?» Смутившись, Марианна пожала плечами. Как ни странно мне пришла в голову строчка из пьесы. «Так, так, продолжай. Из герцогини Мальфи. В глазах мутиться, ей лицо закрой. Да, молодою умерла она». Неожиданно Тео возбужденно подался вперед. «Точно. Вот оно что. В смысле?» «В глазах мутиться. Надругательства над трупами нужны, чтобы у нас помутилось в глазах, и мы ослепли от ужаса. Зачем?» «Не знаю. А ты узнай. Почему убийца пытается сбить нас с толку? Что мы по его замыслу не должны увидеть? От чего он отвлекает наше внимание? Найди ответы на эти вопросы, Марианна, и ты его вычислишь». Марианна задумчиво кивнула. Какое-то время оба молча смотрели друг на друга. Ты наделена редким даром, способностью сострадать. Тео улыбнулся. Ничего удивительного, что Рут так высоко тебя ценит. Она меня переоценивает, — возразила Марианна. Но все равно спасибо, мне очень приятно. Не скромничай. Ведь это трудно — не отмахиваться от проблем окружающих, понимать их чувства. Таким открытым, душевным людям, как ты, приходится нелегко. После паузы Тео, понизив голос, добавил. «Извини, я, наверное, не должен этого говорить, но я заметил в тебе еще кое-что. Что-то вроде страха. Ты считаешь то, чего ты боишься, где-то здесь». Он сделал неопределенный жест, а в действительности оно вот тут. И Тео приложил руку к груди. Марианна, обескураженная его проницательностью, растерянно покачала головой. — Я ума не приложу, о чём ты. Прислушайся к себе. Рут всегда говорит, нельзя игнорировать сигналы, которые посылает наше тело. Неожиданно осознав, что пересёк границу личного пространства, Тео смутился и посмотрел на часы. — Мне пора, а то жена ждёт. — Конечно, не буду тебя задерживать. Огромное спасибо, что согласился встретиться, Тео. — Не за что. Рад был с тобой повидаться, Марианна. Рут упоминала, что ты открыла частную практику. — Да, а ты по-прежнему работаешь в больнице Бродмур. — Наверное, так я расплачиваюсь за свои грехи, — кивнув, пошутил Тео. — Если честно, не уверен, что долго там продержусь. Мне не слишком нравится эта работа. Поискать бы другую до да времени нет. — Подожди-ка. Марианна полезла в сумочку, вытащила из неё журнал по психиатрии, который продолжала возить с собой. И, полистав, нашла нужную страницу. «Взгляни!» Она ткнула пальцем в объявление. В нем говорилось о вакансии психолога-криминалиста в охраняемой психиатрической больнице Гроув на севере Лондона. «Как тебе?» «Главный врач — профессор Диамидис. Специализируется на групповой терапии. Я какое-то время у него училась». «Да, да, я тоже его знаю!» Тео с явным интересом изучал объявление. Гроув. Это ведь та самая больница, куда положили Алисию и Бернсон. Кого? Ну, художницу, которая убила мужа и онемела. А, вспомнила. Марианна ободряюще ему улыбнулась. Может, устроишься в Гроув, Поможешь Алисе обрести до речи? Хорошая идея. Теон на мгновение задумался и кивнул. Может быть.